Юкиносита напряженно взглянула на меня. Я посмотрел ей прямо в глаза и медленно заговорил, внимательно следя за реакцией. Ты что? Плохо переносишь горки? Какое-то время мы молчали, бесстрастно глядя друг на друга. А затем взгляд Юкиноситы скользнул в сторону. Вовсе нет. Точно, я такое и раньше слышал, когда спрашивал я насчет собак. Так и знал. Известен мне уже шаблон поведения Юкиноситы. «Кстати, я и после Space Universe Mountain пошатывала. И дело не в толпе. Просто ей после горок стало плохо. Предупреждать надо. Пошли обратно. Все нормально. Но ты ведь плохо такое переносишь». Юхина Сита помрачнела, нахмурилась и заговорила суровым тоном. «Разве я не сказала, что все нормально?» «Не будь дурой. Не тот случай, когда надо себя заставлять. Тем паче упрямится». Потому и мои слова оказались более резкими, чем обычно. Плечи её вздрогнули, и она опустила глаза. «Да нет же, все нормально, правда». Ее голос показался мне каким-то более детским, чем обычно. Нет, просто она обычно выглядит взрослой, а на самом деле девчонка моего возраста. Она продолжала запинаться. Я была не слишком уверена, но с ее Гохамой всё получилось нормально. Потому и сейчас, наверное, все будет в порядке. Обоснованной причиной я бы это не назвал. Ее обычные логически выверенной речью тут и не плахло, но именно эта нелогичность не помогла мне понять, что Якиносита, по сути, открывает мне свои чувства. Такое нельзя не уважать, ну раз ты так уверена. Но Якиносита все равно не поднимала головы. И переносит плохо, и уверенно не выглядит. Я почесал голову, подыскивая нужные слова. Вот что, просто успокойся. Не помрем же мы там в конце концов. Пожалуй, ты прав! Она из-под посмотрела на меня, все так же не поднимая головы. «Мы точно не умрем, да?» «Да чего же ты нервничаешь, а?» «Не бойся, говорят, что тут никто еще не помирал». Очередь двинулась вперед, и Якиносита потащилась вместе с ней. Пройдя последний поворот, мы вышли на посадочную площадку. Настало время садиться. Я сел первым. За мной залезла Якиносита, Тут же до дрожи, рук вцепившийся в поручень. Даже когда вагончик медленно двинулся вперед, она ничуть не расслабилась. Перед нами начала разворачиваться история братца Васки и братца Харька. Заиграла причудливая мелодия. Робот Васка моргал с механическим щелканием, но и киносита ни на что не обращала внимания, уставившись прямо перед собой: Эм, падать мы еще не собираемся, так что можно так и не цепляться. Да, наверное. И наконец отпустила поручень. И устало вздохнула. Совсем с горками не дружишь, да? Я даже не думал, что все настолько плохо. Якиносита грустно усмехнулась. Да, когда-то давно мы с сестрой? Хм. Сестрой, значит, опять она. Харуна Якиносита идеальная девушка, во всем превосходящая младшую сестру, демон в человеческом обличии. Кстати, Якиносита, в последнее время ты не кажешься мне совсем уж совершенной хотя все равно совершение других. Вокруг нас запрыгали лягушки, плюясь водой, и Киносита, кажется, успокоилась настолько, что начала обращать внимание на происходящее и медленно заговорила, словно приноравливаясь к неспешному движению вагончика. «Я тогда еще маленькой была. Как только мы оказывались в таких местах, сестра сразу начинала ко мне приставать». «Могу себе представить». Значит, Харуна и тогда к сестре лезла, как лезет и сейчас. Не сомневаюсь, что ее игры с Юкиноситой больше смахивали на издевательство. Юкиносита фыркнула. Пожалуй, это была ее первая настоящая улыбка с того момента, как мы влезли в вагончик. Да, на чертовом колесе она всегда раскачивала кабинку. На горках отрывала мои руки от пауручня и много чего еще делала, приговаривала. «Давай-давай!» даже чашку раскачивала когда я пыталась ее остановить кажется ей тогда было очень весело по мере рассказа, она все больше мрачнева я тоже приунул неужели именно харуна видно уница проблемой киносицы сестра всегда так коротко добавила евкиносита вагончик двигался по темному темному туннелю. что то угрожающе бурчал робот гриф за ним тоннель кончался уже было видно звездное небо Вагончик поднимался, металлический постукивая на рельсах. Мы были уже почти в верхней точке, и Киносита напряглась. Мы думали, что сейчас сорвемся уже вниз, но вагончик вдруг выровнялся и пошел горизонтально. Отсюда был виден не только Дестини Land, но и то, что за его пределами. Подсвеченным красным аттракцион-вулкан, курящий дымом, отели ярко сияющей рождественской иллюминацией. Далеке виднелся центр города, в его ночном обличии. На но главное множество звезд в небе и вид ночного да синеленда. вздохнул, на все это. Слушай, Хигигая. Я повернулся и увидел сине-белую подсветку белостенного замка. И Юкиносито в снежно-белой куртке, улыбающаяся словно сквозь слезы. От такого прекрасного, но мимолетного видения у меня перехватило дыхание. Юкиносита отпустила поручень. И ухватило меня за рукав. Наши руки соприкоснулись, и я почувствовал, что это ощущение словно проникает в мое сердце, а вскоре нахлынуло приятное чувство бесконечного полета: Помоги мне когда-нибудь! Хорошо? Ее шепот растаял в набегающем потоке воздуха, и я не смог ничего ответить. Должно быть, это первое желание, которое Юкиносита Юкина высказала вслух.